Профессия и болезнь. Мне кажется, что для поэта слуховые галлюцинации являются чем-то вроде профессионального заболевания. Стихи начинаются так, об этом есть у многих поэтов, и в поэме «Без героя», и у Осипа Мандельштама. В ушах звучит назойливое сначала неоформленное, а потом точная, но еще бессловесная музыкальная фраза. Мне не раз приходилось видеть, как О.М. пытался избавиться от погудки, стряхнуть ее, уйти. Он мотал головой, словно ее можно было выплеснуть, как каплю воды, попавшую в ухо во время купания. Но ничто ее не заглушало, ни шум, ни радио, ни разговоры в той же комнате. Анна Андреевна рассказывала, что когда пришла поэма, она готова была сделать что угодно, лишь бы от нее избавиться, даже бросилась стирать, но ничего не помогло. В какой-то момент через музыкальную фразу вдруг проступали слова, и тогда начинали шевелиться губы. Вероятно, в работе композитора и поэта Есть что-то общее, и появление слов — критический момент, разделяющий эти два вида сочинительства. Иногда погудка приходила к коэм во сне, но, проснувшись, он не помнил приснившихся ему стихов. У меня создалось впечатление, что стихи существуют до того, как они сочинены, О.М. никогда не говорил, что стихи написаны. Он сначала сочинял, потом записывал. Весь процесс сочинения состоит в напряженном улавливании и проявлении уже существующего и неизвестно откуда транслирующегося гармонического и смыслового единства, постепенно воплощающегося в слова. Последний этап работы — изъятие из стихов случайных слов, которых нет в том гармоническом целом, что существует до их возникновения. Эти случайно прокравшиеся слова были поставлены наспех, чтобы заполнить пробел, когда проявлялось целое. Они застряли, и их удаление тоже тяжелый труд. На последнем этапе происходит мучительное вслушивание в самого себя, в поисках того объективного и абсолютно точного единства, которое называется стихотворением. В стихах «Сохрани мою речь» последним пришел эпитет «Совестный» — деготь труда. Осип Мандельштам жаловался, что здесь нужно определение точное и скупое, как у Анны Андреевны — Она одна умеет это делать. Он как бы ждал ее помощи. В работе над стихами я замечала не один, а два выпрямительных вздоха. Один, когда появляются в строке или строфе первые слова, второй, когда последнее точное слово изгоняет случайно внедрившихся пришельцев. Тогда процесс вслушивания в самого себя – Тот самый, который подготавливает почву к расстройству внутреннего слуха, к болезни, останавливается. Стихотворение как бы отпадает от своего автора, перестает жужжать и мучить его. Одержимый получает освобождение. Бедная корова Ио удрала от пчелы. «Если стихотворение не отстает, — говорил Оэм, Значит, в нем что-то не в порядке. Или еще что-то спрятано. То есть осталась плодоносная почка, от которой тянется новый росток. Иначе говоря, работа не завершена. Когда внутренний голос умолкал, О.М. рвался прочесть кому-нибудь новый стишок. «Меня бывало недостаточно». Я так близко видела эти метания, что О.М. казалось, будто я тоже слышала всю погудку. Иногда он даже упрекал меня, что я чего-то не дослышала В последний воронежский период. Стихи из второй и третьей тетрадей. Мы шли к Наташе Штемпель и зазывали к себе Федю Маранца, обезьяноподобного агронома, прелестнейшего и честнейшего человека, готовившегося в скрипачи, но случайно в юности испортившего себе руку. У Феде была та внутренняя гармония, которой отличаются люди, слышащие музыку. Со стихами он столкнулся впервые, но его музыкальное чутье делало его Лучшим слушателем, чем много специалистов. Первое чтение как бы завершает процесс работы над стихами, и первый слушатель ощущается как его участник. Первыми слушателями ОМ с тридцатого года были Борис Сергеевич Кузин, биолог, которому ОМ посвятил стихотворение к немецкой речи, Александр Маргулис, Это он, в сущности, распространил стихи первых двух тетрадей. Запомнив стихи с голоса или получив список, Маргулис читал их друзьям и знакомым, а имел на их несмертное количество. О.М. сочинял бесконечные «Маргулеты», стишки про Маргулиса, которые должны были начинаться со слов «Старик Маргулис», и обязательно получить одобрение самого Маргулиса, и уверял, что у нищего старика Маргулиса, ему было тогда не больше тридцати лет, дома сидит еще более нищий старик, которого он тайком кормит. Сам Маргулис был настоящим человеком-оркестром и высвистывал самые сложные симфонии. Жаль, что потеряны самые лучшие маргулеты о том, как старик исполняет на московских бульварах Бетховена. И женился Маргулис на пианистке Изи Хансен, прекрасной исполнительнице скрябин Маргулис в жизни любил музыку, стихи и приключенческие романы. Мне рассказывали, что, умирая под дальневосточным небом, он рассказывал уголовникам всякие небылицы и приключения мушкетеров, А они его за это подкармливали. Первым слушателем часто оказывался Илева Гумилев. Он жил у нас зимой 1933-1934 года. Начало первой Воронежской тетради ОМ. читал Рудакову, высланному в Воронеж вместе с ленинградскими дворянами, но вскоре ему удалось вернуться в Ленинград. Случилось так, что у всех первых слушателей ОМ была трагическая судьба. Кроме Наташи, всем пришлось пройти через тюрьмы и ссылки. Федя, например, больше года сидел во время Ежовщины и вытерпел все, но ничего не подписал и попал поэтому в число счастливцев, выпущенных после падения Ежова. Вышел он из этого испытания больным и растерзанным человеком. А во время войны его снова сослали просто за то, что ему случилось родиться в Вене, откуда его увезли в Киев трех недель от роду. Логически рассуждая, можно подумать, что если все первые слушатели Мандельштама подверглись репрессиям, то между их делами должна быть какая-то связь. На самом же деле никакой связи не было. Кузина таскали еще до нашего с ним знакомства в связи с делами биологов. Попался он в первый раз из-за каких-то своих шуточных стихов, которые тщательно от нас скрывал. Его вызывали в какие-то частные квартиры, где в отдельной специальной для этого закрепленной комнате сидел следователь и вербовал стукачей. Сел же он в первый раз еще в 1932 году, а потом был взят вторично в один день с биологом Вермелем. Оба они числились неоламаркистами и были уже изгнаны из Тимирязевки. Биолог Кузин, агроном Федя Маранц, сын расстрелянного генерала Рудаков и сын расстрелянного поэта Лева, даже знакомы друг с другом не были. Единственное общее между ними было любовь к стихам, Очевидно, это чувство требует той степени интеллигентности, которая обрекала у нас людей на гибель, или в лучшем случае на ссылки. Жить разрешалось только переводчикам. Процесс работы над переводом ярко противоположен сочинению подлинных стихов. Я не говорю, конечно, о чуде слияния двух поэтов, как бывало с Жуковским или с Алексеем Толстым, когда перевод вносил новую струю в русскую поэзию, или переводные стихи становились полноценным фактом русской литературы, как любимая нами коринфская невеста. Такие удачи бывают только с настоящими поэтами, да и то очень редко. А просто перевод — это холодный и разумный версификационный акт, в котором имитируются некоторые элементы стихописания. Как это ни странно, но при переводе никакого готового целого до его воплощения не существует. Переводчик заводит себя как мотор длительными механическими усилиями, вызывает мелодию, которую ему нужно использовать. Он лишен того, что Ходосевич очень точно назвал «тайнослышанием». Перевод — это занятие, противопоказанное подлинному поэту, созданное для того, чтобы предотвратить даже зарождение стихов. В разговоре о Данте О.М. говорит о переводчиках готового смысла, выражая свое отношение и к переводческой работе, и к тем, кто пользуется формой стихов, чтобы излагать свои мысли. Их ОМ всегда отделял от подлинных стихотворцев. Одно время у нас в стране перестали читать стихи. Стихи ⁇ такая вещь, сказала Анна Андреевна. Кто раз проглотит сурогат навсегда, как отравленный? К стихам вернулись, и сейчас их читают как никогда но только потому, что научились отличать их от всех продуктов переводческого ремесла. Стихи как слово. Сознательно выдуманное слово лишено жизнеспособности. Это доказано всеми неудачами словотворчества, наивной индивидуалистической игры с божественным даром человека речью. К фонетическому комплексу, называющемуся словом Прикрепляют произвольное значение, и получается блатной язык или та словесная шелуха, которой пользуются в корыстных целях жрецы, заклинатели, правители и прочие шарлатаны. И над словом, и над стихами совершают это надругательство, чтобы пользоваться ими, как хрусталиком гипнотизера. Обман рано или поздно будет разоблачен, Но человеку всегда грозит опасность попасть под обаяние и власть новых обманщиков, другой стороной повернувших свой хрусталик».